Глава 3. Эпилептоидный радикал. Общая характеристика. В основе эпилептоидного радикала лежит нервная система, ослабленная так называемыми органическими изменениями. Как известно, главной действующей единицей нервной системы является нервная клетка нейрон. Это самое сложно устроенное живое клетка. Её внутренняя структура настолько дифференцирована, тонка, оригинальна, что её невозможно воспроизвести при простом делении. Поэтому нейроны не размножаются, в отличие от всех прочих клеток организма. Нейроны очень чувствительны к внешним воздействиям, особенно к недостатку питания, кислорода, глюкозы. В неблагоприятных условиях нейроны существенно изменяются и, как вы догадываетесь, не в лучшую сторону. Они повреждаются, если не погибают, и восстановлению в прежнем виде не подлежат. Эти неприятности и есть на языке физиологии органические, то есть необратимые изменения. В кору головного мозга человека образуют по одним подсчётам 9, по другим 14 миллиардов нейронов. Всех, как говорится, не задушишь, не убьёшь. Органический процесс в интересующем нас случае, не доходя до уровня заболевания, то есть оставляя мозг в вполне работоспособном состоянии, Тем не менее, делает своё чёрное дело, ухудшая прежде всего скорость обработки информации. Представьте себе, что в вашем персональном компьютере процессор, скажем, Pentium 4 заменён на 386. Представили? Нечто подобное происходит и с пострадавшими нейронами. Они начинают значительно медленнее, чем их неповреждённые собратья, решать возложенные на них информационные задачи. Снижаются не только быстродействие, но и максимальные объёмы оперативной и долговременной памяти. И в сложных нейронных ансамблях, обеспечивающих нашу с вами психическую деятельность, мышление, эмоции, речь, появляется слабое звено. Вы прекрасно знаете, коллеги, как развиваются события, когда, скажем, какое-то подразделение фирмы плохо справляется со своими обязанностями, работает с перегрузкой и к тому же медленно. Мало того, что страдает эффективность производства, но и психологический климат в коллективе резко ухудшается. Ширятся и растут взаимные претензии, недоверие, раздражение, накапливается агрессия. Этот пример в контексте обсуждения внутренних условий эпилептоидного радикала не случаен. Похожая модель складывается и в нервной системе, прежде всего, в головном мозге эпилептоида. В грубом приближении к действительности попробуем нарисовать некий образ. Происходит следующее: В подпорченных органическими изменениями участках коры и в так называемых подкорковых структурах головного мозга накапливается, застаивается возбуждение. Так в узких местах дороги скапливаются автомобили, образуя пробки. Так на столе у неродивого, неумелого, медлительного клерка собирается в охах всевозможных бумаг. Возбуждение растёт, захватывает соседние участки мозга и не находя адекватного выхода, не получая разрядки, вследством мышечного или интеллектуального действия перерастает в раздражение. В свою очередь, раздражение, достигая пика, прорывая заслон самоконтроля, резко вырывается наружу, проявляясь на поведенческом уровне вспышкой агрессии, физической или словесной. Отметим, что эта последовательность состояний: застой возбуждения, раздражение, агрессия, не зависит от воли, желания человека, наделённого эпилептоидным радикалом. Она практически не зависит и от каких-то единичных внешних обстоятельств, поскольку предопределена описанными выше особенностями нервной системы, то есть внутренними условиями. Внешние сигналы играют в таких случаях роль повода, а люди, от которых они исходят, мишени, подвернувшиеся под руку стрелку, у которого палец уже давно напряжённо впивается в спусковой крючок. Немотивированные вспышки агрессии, управлять которыми эпилептоид не властен, Чем-то напоминают столь же немотивированные приступы мышечных судорог у больных эпилепсией. Отсюда исходит слово в названиях. Но не одними вспышками жив эпилептойд. Постоянно присутствующее в его нервной системе напряжение из-за информационных перегрузок, оно присутствует почти всё время, кроме периодов непосредственно следующих за вспышкой, тогда эпилептойд погружается в полную апатию безразличия, хоть танцуй у него на голове, рождает чувство тревоги. Тревога это переживание надвигающейся опасности. Следует сказать, что выдержав испытания естественным отбором, в качестве эффективных механизмов выживания эволюционно закрепились три основные формы реакции животного на опасность: бегство, мнимая смерть и агрессия. Как известно, ничто звериное человеку не чуждо. Перечисленные реакции нашли отражение в нашем поведении в экстремальных ситуациях, да и в повседневном поведении тоже. Вспомните истероидный ридикал. Разве присущий ему уход от неприятных, психотравмирующих переживаний в мир иллюзорного благополучия это не символика бегства? Да что там символика? Истероидам в самом прямом смысле свойственно убегать от опасности и из ситуации, в которой они даже они не видят возможности сохранить хотя бы внешнее достоинство. Это их особенность получила соответствующее название фугиформная реакция. От латинского fuga Скачка, быстрый бег, бегство. В качестве примера фугеформной реакции вот вам, коллеги, реальный случай. Сотрудники одной небольшой компании готовились к празднику 8 марта. Мужская часть коллектива, как всегда, была преисполнена энтузиазмом, и каждый хотел отличиться. Один из сотрудников, назовем его в нашем рассказе Петр, вызвался купить традиционно полагающееся к столу спиртное непосредственно на заводе производителя. И гарантия качества — и дешевле, чем в магазине. Бюджет коллективных праздников, как правило, ограничен. Все знали, что Пётр любит больше говорить, чем делать, но в данном случае он выполнил обещание, и разнообразные водки, ликёры и настойки заняли своё место на праздничном столе. Праздник стартовал. Пётр, как и положено яркому истероиду, был в ударе. Шутил, пил погусарски с локтя, тут и там срывал улыбсменты дам. Когда отшумела первая волна поздравлений и возникла короткая пауза, Слово взял некий господин шизоидного склада. Его тост был образцом шизоидного выступления экспромта. Познакомившись с этим радикалом, мы поймем, почему шизоиды сплошь и рядом бестактны и почему они никак не могут подобрать слова для выражения собственных мыслей в их точном значении. Он сказал, «А теперь давайте выпьем за Петра, который проявил чудеса предприимчивости и накупил для нас дешевой водки». Присутствующие, особенно их прекрасная половина, слегка поморщились. Пётр воспринял это неудовольствие на свой счёт, истероиды всё, что бы вокруг них ни происходило, воспринимают на свой счёт, они уверены, что весь мир только о них и думает и говорит. Он побледнел, сжал зубы, потом вдруг вскочил и кинулся вон из помещения, где проходил банкет. Больше в тот вечер на празднике он не появился. Вот такая фугиформная реакция. Продолжим, однако, изучение вариантов реагирования на тревогу. Помимо смерти у животных выражается в полном обездвижении, резком замедлении дыхания, сердечных сокращений. От страха они впадают в транс. Картину довершают их обильные пахучие выделения, заставляющие врага-хищника воспринимать такую жертву как падаль. И поскольку не все плотоядные питаются падалью, у животного, наделённого данной формой реагирования, появляется шанс выжить. Во многом подобную стилистику приобретает поведение человека, в характере которого доминирует тревожный радикал, подробнее о нём позже. При виде, а нередко уже в предчувствии появления потенциально опасного объекта, тревожного человека охватывает скованность, он теряет кураж, замолкает, старается стать тише воды, ниже травы. Третий вариант агрессия, стремление подавить врага, напасть на него первым. лишить его способности сопротивляться, подчинить себе и таким образом взять под контроль ситуацию. Агрессия является основой эпилептоидной тенденции в поведении. Легко себе представить, коллеги, какого рода поведенческая установка, какой взгляд на мир, на окружающих людей формируется у эпилептоида. Постоянным фоном настроения, который становится тревога, раздражение, злоба, агрессия. Да, верно. Эпилептоид мизантроп, Человек-ненавистник. Чувство глубокой неприязни к людям пропитывает всю его жизненную философию, предопределяет выбор профессий и так далее. Поверьте, автор не преувеличивает. Случилось как-то автору познакомиться с человеком, который ещё во времена так называемой холодной войны работал над изготовлением бактериологического оружия, страшного способа массового уничтожения людей. Изначально у этого человека было медицинское образование, и автор не удержался спросил: Как же вы, врач, который вы со студенческой скамьи учились спасать жизнь людям, пришли к противоположному? Вы получали удовлетворение от этой, из позволения сказать, профессии? Этот господин, абсолютно не обидевшись на жёсткий вопрос, напротив, с жаром стал объяснять: "Да вы просто не представляете себе, какое это экологически чистое оружие. Оно убивает только людей, никого больше. Атака закончится, останки людей естественным образом растворятся в природной среде. Вместе с ними без следа растворятся и бактерии, теперь абсолютно безопасны. Да, чудная картина. Травка зеленеет, солнышко блестит, и людей нет. Мечта эпилептойда. Но не спешите записывать эпилептойдный радикал в социально опасные. Жизнь так устроена, что объективно полезные и для общества, и для конкретного человека поступки часто совершаются. Отнюдь не из любви к ближнему, а благие намерения ведут сами знаете куда. Обобщая, можно изобразить следующую схему поведения, производную от эпилептоидного радикала. Из-за слабой, малоподвижной, то есть относительно медленно переключающейся с одной задачи на другую нервной системы, эпилептоид не справляется с быстрыми и объёмными информационными потоками. Информационные перегрузки и вызываемый ими стресс заставляют его страдать психологически И даже физически. И переплетает, постоянно чувствует тревогу, поскольку окружающие его информационные потоки воспринимаются им как хаотичные, неуправляемые. Он как будто погружён в иноязычное окружение. Всё вокруг говорят о чём-то, жестикулируют, а понять и управлять этим невозможно. Он постоянно пребывает в положении упомянувшегося высшего клерка, заваленного служебными бумагами, с которыми у него уже нет сил разобраться. А они всё поступают и поступают. Он обречён на муки, если только не а что собственно должен и может сделать обладатель эпилептоидного радикала, чтобы повернуть свою адаптацию в нормальное, как у других людей, русло. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что собой представляют те самые пресловутые информационные потоки от хаотичного броуновского движения, которых страдает эпилептоид. Информационные потоки это главным образом предметы и люди. Следовательно, чтобы избавиться от головной боли в её прямом и переносном смысле, эпилептоиду необходимо взять под контроль, выстроить, упорядочить людей и предметы в окружающем его жизненном пространстве, что и становится стержнем социальной адаптации по эпилептоидному типу. Клерку, чтобы прекратить беспрерывный поток документов, в котором он уже практически захлебнулся, надо повесить на свою дверь строгую табличку Приём корреспонденций по понедельникам и пятницам с по. И агрессивно рычать на каждого, кто осмелится нарушить это указание. Так, в общем, и поступает эпилептойд. Внешний вид. Если стероидный радикал, как мы узнали из предыдущей главы, не накладывает отпечатка на телосложение его обладателя, то в случае с эпилептойдным радикалом дело обстоит иначе. Телосложение имеет значение. Известно, что и нервная система, и костно-мышечно-связочный аппарат человека изначально развиваются из одного и того же так называемого зародышевого листка относительно автономного скопления клеток зародыш. Так что когда этот общий для них зародышевый листок подвергается неблагоприятному воздействию, проблемы возникают в последствии как в мозге, так и в опорно-двигательном аппарате. Хотя проблемы в отношении здорового человека слишком громко сказано. Эпилептоидам свойственно телосложение, которое знаменитый немецкий психиатр Кречмер назвал атлетикодиспластическим. Это относительно большая мышечная масса, крепкий костяк, массивный торс, короткая шея. Словом, неладно скроен, но крепко сшит. При взгляде на эпилептоида понимаешь, что этот человек физически довольно силён, но несколько непропорционален. Уважение и невольно возникает, но лепить с него Аполлона или Афродиту В голову не приходит. Телосложение эпилептойдов женщин, как вы, наверное, догадались, напоминает мужское: крутые плечи, относительно узкие бёдра, мышцы, наводящие на мысль о нежелательности незапланированных встреч в узкой тёмной подворотне. Правомерен вопрос: всегда ли эпилептойдный радикал сопряжён с описанным выше типом телосложения? Ответ: не всегда, но как правило. Скажем так, Если у человека есть признаки атлетико-диспластического телосложения, то в его характере обязательно присутствует качество эпилептоидного радикала. Но если указанных физических признаков не наблюдается, это еще не означает, что человек не может быть эпилептоидом. Атлетико-диспластик всегда эпилептоид. Эпилептоид не всегда атлетико-диспластик. Данное положение относится и к другим. психиатрически значимым типам отягощения, о которых мы ещё будем говорить. Разговор об оформлении внешности начнём с присущей эпилептоидному родикалу функциональности. Это характерное свойство эпилептоидов, в котором выражается их нестребимое стремление к порядку везде и во всём. Одежда, считают они, должна обязательно соответствовать ситуации, в которой находится и действует человек. Для работы существует рабочая одежда, для праздника, к слову, Эпилептоиды редко участник увеселений, праздничных. Эпилептоиды терпеть не могут людей, которые не разделяют этой точки зрения и приходят, например, на субботник по благоустройству территории в парадном костюме. Так ведут себя, как вы понимаете, наши друзья из стероидов. Явился, не запалился. Не мусор убирать пришёл, а покрасоваться. С нескрываемым раздражением говорят про таких эпилептоидов. В свою очередь, рабочая одежда классифицируется ими по видам деятельности. для офиса, для производства, для уборки помещений, для сада-огорода и так далее и тому подобное. По этому принципу формируется эпилептойный гардероб. Иными словами, эпилептойт не столько одевается, сколько подбирает подходящую экипировку. Эпилептойдам чужды украшения, прочие аксессуары. Они предпочитают одежду укороченную, простого, незамысловатого кроя без излишеств, без претензий на оригинальность. Их любимые стили рабочий и спортивный. Эстеты-обладатели мотивного радикала считают вкусы эпилептойдов грубым, а их представления о красоте примитивным. Женщины-эпилептойды охотно носят одежду мужского типа, и она на них неплохо смотрится. Кинематографисты хорошо уловили вышеуказанные особенности эпилептойдов, поэтому во многих фильмах ужастиков главные герои серийные убийцы, маньяки предстают перед зрителями, кто вопрятный из спцовки. Кто в чистом, без единого пятнышка комбинезоне садовника, он же газонокосильщик. Кто в отутюженном медицинском халате, кто в короткой спортивной куртке и джинсах. Опрятный, чистый, отутюженный эти определения, коллеги, также из поведенческого арсенала эпилептоидов. Во оформлении внешности этот радикал, помимо функциональности, проявляется аккуратностью и чистоплотностью. Одежда эпилептоида всегда в полном порядке. Он не допустит прореха, оторванных пуговиц, пятен. Если бы прореха все же образовалась, а у бережливого эпилептоида, экономящего на новом платье и белье, это время от времени случается, она тут же будет аккуратно, незаметно для постороннего глаза заштопана. Если бы пуговица, не дай бог, оторвалась, она будет незамедлительно пришита на место и не первыми попавшимися под руку, а подходящими нитками. Если появилось пятно, о, это тема для отдельного разговора. Эпилептоиды стирают одежду с энергией и азартом енота-полоскуна. Именно эпилептоидов и на самом деле никого другого интересуют различные марки стиральных порошков, других моющих средств, их сравнительная возможность. Одно время по телевидению крутили рекламный ролик. Встречаются две подруги, и у одной из них пятнышко на манжете блузки замаскировано большими круглыми наручными часами. Большие яркие часы указывают на истероидность, не правда ли? на одной стероидностью подобное странноватое поведение не объяснишь. У меня под часами пятно. Я так его прячу, смущённо заявляет девушка, и это выдаёт наличие в её характере шизоидного радикала, с которым мы вскоре познакомимся. Почему бы тебе его не отстирать? недоумевает её подруга. Девушка явно эпилептоидного склада, ведь есть же отличный порошок. Сердце радуется, что в этой пусть придуманной рекламной ситуации Шизоид, которому в голову обычно не приходят простые, очевидные для всех решения, попал в надёжные руки рационалиста и эпилептоида. В завершении знакомства с эпилептоидными признаками оформления внешности отметим, что обладатели этого радикала постоянно рвутся стричь всё и вся: волосы, ногти, траву, вековые деревья, выстригая, если их вовремя не остановить, до кожи, до голой земли. Поэтому характерными для эпилептойдов являются короткие стрижки. Они не терпят бород, усов и прочих волосиных приборов. Удлинённые ногти их раздражают. Оформление пространства с точки зрения эпилептойдов это прежде всего наведение порядка и чистоты. Запустите эпилептойдов в квартиру, офис, кабинет захламлённую, запущенную до крайности, забегая вперёд, скажем, шизоид постарался. И вскоре вы её не узнаете. Все будет вымыто с мылом, вычищено, аккуратно разложено по полочкам, отполировано и натерто до блеска. Все вещи до единой будут и расклассифицированы и размещены рядом с себе подобными. Книги к книгам, посуда к посуде, платье к платью. Хозяйственный инструмент к хозяйственному инструменту. Следующим шагом эпилептоида по организации пространства в собственном духе станет разделение получившихся групп предметов на подгруппы. Книги будут подразделены на жанры: посуда на тарелки, чашки, кастрюли, столовые приборы; платья на повседневное, выходное; по видам работ: хозяйственный инструмент, наточильный, сверлильный, шансовый, Бог знает, какой ещё. Затем эти подгруппы будут разбиты им на ещё более мелкие, и так до тех пор, пока буквально каждый винтик и шпунтик не обретут своего законного места. Принцип функциональности соблюдается и по лептоидам не только в отношении одежды. В обитаемом ими пространстве нет бесполезных вещей. Каждый предмет либо уже используется, либо тщательно подготовлен к использованию. Причём обратите внимание, используется точно по назначению. И лептоид не станет, к примеру, измерять диаметр отверстия линейкой. У него для этого есть штангенциркуль. Не станет забивать гвоздь плоскогубцами. Для чего же тогда молоток? Само понятие гвоздь для эпилептоида слишком абстрактно. Какой гвоздь, спросит он, сапожный, мебельный, для какой цели, какой длины? Эпилептоид всегда хорошо знает, какая игла для какой ткани, какой крючок для какой рыбы, какая кастрюля для какой пищи, какой растворитель для какой краски, какой клей для каких обоев, и всё это, хочу особо подчеркнуть, интересует его не из отвлечённых эстетических, а из самых что ни на есть технологических соображений. На рабочем месте эпилептойда в офисе всегда есть полный набор канцелярских принадлежностей, и все они в боеготовность. Различные маркеры, стиральные резинки разной мягкости, обязательные для эпилептойда, обожаемого им картотека. Карандаши остро заточены, ручки прекрасно пишут, они безжизненно царапают бумагу или разводят унылую мазню, как у шизоида. Загляните в его персональный компьютер, и там вы найдёте исключительный порядок. Чётко организованное дерево файлов. Стройные ширенги героев, продуманные, чтобы быть понятными с первого прочтения названия, и тому подобное, благодаря чему любая информация извлекается за считанные секунды. Всё предназначено для того, чтобы замедленность психических процессов компенсировать рациональностью технологий обработки информации. Откройте сейф. Впрочем, о чём это мы? Загляните, откройте. Ну-ну. Так иллиптоид и позволит вторгнуться в его кабинет, шарить в его компьютере, рыться в его сейф. Горе тому, кто осмелится покуситься на его личное пространство, на сферу его компетенций, рискнёт нарушить его суверенитет. Война в этом случае неизбежна. Вернёмся ненадолго в раздел Общие характеристики. Определяемый иллиптоидным радикалом стиль поведения, как вы помните, это стремление активно подавить источник потенциальной угрозы. взять под тотальный контроль всё окружающее пространство. Всех, кто в нём находится. Лишить их спонтанности, непредсказуемости поступков и тем самым избавить себя от тягостного переживания тревоги. Таким образом, наведение эпилептоидом формального порядка, как это описано выше, есть ни что иное, как средство подавления других людей, желание лишить их самостоятельности, возможности действовать по своему усмотрению. Вглядитесь в пристани И вы увидите, что развешаны, разложены, расставлены строго по местам чашки, плошки, поварёшки, домашние туфли, полотенца, ножи и вилки, утюги и сковородки это обществовлённый приказ. Не сметь ничего трогать без разрешения. Немедленно положить на место. Вымыть руки перед едой, переодеться, переобуться. Я навёл здесь порядок, и тот, кто нарушит его, будет безжалостно наказан, говорит и пилептует. оформляя по-своему пространство. Если вам, уважаемые коллеги, случится прийти в дом, где с первых же шагов вас поразит стерильная чистота, где вас усадят за стол, покрытый белоснежной скатертью, с аккуратно расставленными хрусткими крахмальными салфетками, без укоризненно вымытыми, скрипящими тарелками и сияющими бокалами, где едва вы возьмёте с тарелки последний кусок, вам тут же заменят её на свежую, автор настоятельно советует Долго в гостях не засиживайтесь. Не нервируйте хозяев. Проще говоря, не нарывайтесь. Поскольку будь вы хоть Альбертом Эйнштейном и Александром Солженицыным в одном флаконе, всё ваше всемирное историческое значение рухнет в глазах принимающей стороны в одночасье, как только вы, по своему шизоидному обыкновению, уроните на скатерть первую каплю с неокуратно подносимой кartу ложки. А взлет за всемирным историческим значением придёт черёд рухнуть и вашему телу. Во всяком случае, этого нельзя исключить. Эпилептоедов выводят из себя неаккуратные люди. А чтобы соответствовать их представлениям об аккуратности, надо самому быть эпилептоедом. Кроме порядка, эпилептоеды привносят в свой быт пристрастие к ремесленническому труду, что также отражается на предметной стороне их среды обитания. Утром встал сразу за дрель, девиз эпилептоидов. Среди их любимых вещей особое место занимают всевозможные пилочки, свёрлышки, отвёрточки, напильнички, шильца и прочий инструмент, позволяющий выполнять работу тонкую, требующую пристального внимания к мелким хрупким деталям, точных, неторопливых движений. Штихель-штихель у рознь, охотно получают они. Поспешишь людей насмешишь. В отношении мимики и жестикуляции эпилептоидов следует отметить, что, как правило, они медлительно издержаны в движениях. Сказывается их постоянный внутренний самоконтроль. Крупные мимические мышцы редко задействованы. Широко размашистые, с большой амплитудой жесты не характерны. Мы не увидим эпилептоида покатывающимся от хохота, ликующим, рвущим на себе ризы или посыпающим голову пеплом. Эпилептоиды чаще мрачноваты, Ни слова охотливы. По-настоящему они раскрываются в ситуациях, насыщенных агрессией, угрозой для жизни и здоровья. Силовое противоборство, экстремальный спорт, сражения. Создается впечатление, что именно тогда они живут по-настоящему в полную силу. Многие, чтобы посмотреть на это, платят деньги. Зрелище, что и говорить, впечатляющее. их тугоподвижная, забитая органически изменёнными нейронами, как сточная труба отходами, нервная система получает наконец адекватные раздражители. Её пробивает, эпилептоет, летящий в затяжном прыжке вниз головой в бездонную пропасть, испытывает ту же широкую и разнообразную гамму переживаний, что и эмоциональный миломан в зале консерватории во время исполнения его любимой симфонии. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь бурных волн, средь грозной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы, утверждал устами своего демонического героя Пушкин. А уж он-то, автор язвительных эпиграм, бритер, мизантроп, а стало быть, обладатель выраженного эпилептоидного радикала, знал, о чем говорит. Качество поведения Лучшее описание эллиптойдного стиля поведения автор нашёл в коллеги в книге по служебному собаководству. Думаете, это шутка? Будь по-вашему. Но в каждой шутке сами понимаете. Нет? Не вполне? Тогда позвольте кое-что объяснить. Зоологи, а вместе с ними и широкая эрудированная публика знают, как организована стая, например, волков или гиеновых собак. Самый главный в стае вожак, Или как его ещё называют специалисты, используя последовательность букв греческого алфавита, альфа-особь. Он для всех абсолютный, безусловный авторитет, мощный, уверенный в себе. Его позиция закон для остальных, нарушители этого закона жестоко караются. Близкое окружение вожака составляют несколько так называемых бета-особей. Это сильные, агрессивные взрослые животные, которым, говоря языком современного менеджмента, вожак делегирует часть своих властных полномочий. Они опора вожака в его взаимоотношениях с другими членами стаи. Вместе с тем, от них же исходит и основная угроза альфа-особи. Время от времени эти красавцы пробуют вожака то, что называется на зуб. Они нападают на него, и плохи его дела, если он не сумел отбить это нападение. Сумел молодец, властвуй дальше, пока силён. Ниже в иерархии стоят гамма-особи и так далее, вплоть до какой-нибудь омеги, самого жалкого, бесправного, забитого существа в стае. которым она готова пожертвовать в любой момент. Такого рода организации имеют глубокий приспосабительный смысл. Она обеспечивает стае, а через неё всей популяции, всему виду выживание. Вы спрашиваете, какое отношение это имеет к теме нашего разговора? Непосредственное. Эпилептой это интуитивно, а не редко сознательно ведёт себя в обществе в группе людей, как животное в стае, оказавшись в новом для себя социальном окружении. Он начинает прощупывать каждого, испытывать на прочность, выясняя, на какое место во внутригрупповой иерархии он сам может претендовать. При этом ипелептует, классифицирует людей. И его классификация проста. Он делит всех на сильных, тех, кто не позволил ему помыкать с собой, не испугался его агрессивного напора, отбил его экспансивные притязания на чужую территорию в широком поведенческом смысле. и на слабых, тех, кто уступил, поддался, струсил, спасовал перед ним. Чем ниже социокультурный уровень группы, тем больше эпилептоидное поведение напоминает аналогичное поведение животных. Скажем, в местах заключения, где царствует так называемый беспредел, соперничество за место в иерархии часто приобретает форму драки, злобной, звериной, без правил и пощады. В ход идут не только кулаки и подручные предметы, но и ногти, зубы. В цивилизованном обществе рукоприкладство и понажовщина хочется в это верить не принято. Поэтому эпилептоидные провокации здесь выглядят внешне куда более безобидно. Всё начинается, как правило, с попыток нарушить суверенитет другого человека, например, сослуживца, вторгнуться в его индивидуальное пространство физическое и психологическое. Это делается осторожно, поэтапно. Представьте, что к вашему рабочему столу подходит некий сотрудник, и как бы между делом берет без спроса ваш карандаш, ручку или журнал, который вы вознамерились полистать, неважно. Вы, утешая себя из стероидной иллюзии, думаете, что он таким способом выказывает вам свое расположение, симпатию. Нет, прочь иллюзий. Он, чтобы вы знали, завладевает не карандашом, а вашим правом использовать этот карандаш по своему усмотрению. «Уступите, промолчите». Завтра, придя на работу, вы застанете его уже сидящим в вашем кресле. Снова вроде бы не будет ничего криминального. Ну сидит, но не уходит, хотя рабочий день уже начался и вас ждут неотложные дела. Стоит ли прогонять человека, обижать его из-за такой мелочи? Воля ваша. Ждите, переминаясь с ноги на ногу, когда он соизволит подпустить вас к вашему же столу. Но знайте, если вы не отобьёте его атаку и на этот раз, То в следующий он, не вставая с места, велит вам сбегать за пивом. Таким образом, рекламная проблема, кому идти за Клинским, будет в вашем коллективе решена раз и навсегда. Подобные провокации эпилептой проделает во всяком случае попытается проделать и с остальными сотрудниками, знакомыми членами семьи. В конце концов, и искомое, и иерархия, от самого сильного наверху до самого слабого внизу, будет выстроена в его психическом пространстве. Эпилиптоид завершит свою классификацию членов группы, каждому навесит бирку. И в дальнейшем все попытки нарушить, пересмотреть это локальное мироустройство будут им безжалостно пресекаться. Тех, кто слабее в его представлении, эпилиптоид будет стремиться объединить и возглавить. В этой создаваемой подгруппе он будет чувствовать себя вожаком. Он потребует от подданных полного подчинения, лишит их самостоятельности, но вместе с тем, станет их самоотверженно защищать от нападок враждебных внешних сил. Не из любви к ближнему будет он это делать, а из ненависти к сопернику, посягнувшему на его эпилептоида сферу компетенции. По отношению к членам своей стаи эпилептоид авторитарный, диспотичный, требовательный, придирчивый и в то же время покровительственный. Из сказанного тем не менее не следует, что эпилептоид хороший руководитель, полноценный лидер. Ему не достаёт самого главного цели устремлённости. В его поведенческом сценарии после слов "навести порядок, построить всех по ранжиру, наладить дисциплину" стоит жирная точка. Дальше сценарий не прописан. Что, собственно, делать с этой вышколенной им командой? На достижение какого результата её направить? Он не знает. Как уистероида хватает сил лишь на то, чтобы обустроить яркий, во многом иллюзорный фасад собственной личности. так эпилептоид не способен продвинуться дальше на ведение внешнего формального порядка. Содержательная сторона жизни и ее реальное преобразование остаются за рамками возможностей и того, и другого. Так проявляет себя энергетически ослабленная нервная система. Выше головы не прыгнешь. К свойствам эпилептоидного радикала относятся также смелость, решительность. Не столько в социальном, сколько в физическом смысле. Логическая связь этих качеств с внутренними условиями эпилептоидности и с формирующейся на их основе мезантропической установкой очевидна и понятна. Ведь что такое смелость, коллеги? И что такое решительность, как не глубокое презрение к человеческой личности, как не готовность встреть лица земли любого, не исключая самого себя, будь на то хоть малейший повод. Вспомните, кого в обществе принято считать смельчаками, героями, как правило, убить. Давайте решимся назвать вещи своими именами. Махнул Илюша Муромец палицей, десять тысяч поганых уложил. Махнул мечом, еще двадцать тысяч кровушкой захлебнулись. Примерно так. Лишить жизни человека даже из самых социально одобряемых побуждений нельзя, не испытывая изначально недружеского, холодно-презрительного чувства к человечеству. Бить можно только поганых, иначе рука не поднимется. Кроме того, как мы говорили выше, смелая с риском для собственной жизни поведения дает эпилептоидам сладостную возможность пережить эмоциональный подъем. Эпилептоиды крайне внимательны к мелочам, к деталям. Это свойство делает их прекрасными ремесленниками, но не сносными собеседниками. Без мелочной тщательности, погружения во все без исключения технологические подробности невозможно сделать по-настоящему хорошую вещь. Но в общении с людьми в процессе обмена информацией эпилептоидное застревание на третьей и десяти степенных по значимости деталях, бесконечное пережевывание ранее сказанного, настойчивость в соблюдении формальности нередко мешает, приводя к потере времени без приобретения качества. Это свойство эпилептоидов принято на бытовом языке именовать занудливостью. Широко известное эпилептоидное ханжество — обусловленные их глубинной мезантропией, подозрительность, недоверчивость, склонность во всём, даже в самых возвышенных поступках, видеть корысть, не веря в человеческую порядочность, с одной стороны, полностью девальвируют в их глазах понятие нравственности, а с другой развязывают им руки в плане использования моральных норм для устрашения окружающих. Мораль воспринимается эпилептойдами как дубина, которой они всегда готовы взмахнуть, чтобы устранить соперников. Эпилептоеды любят сплетни и пораждать и выслушивать, не гнушаются и клеветой. К качествам эпилептоедов, связанным с накоплением и застоем возбуждения в их нервной системе, относятся также азартность, склонность к запойному пьянству и к садомазохизму в сексуальных отношениях. Эпилептоед, если не игрок, то болельщик, страстный, безудержный, заранее готовый на жертвы, в том числе среди мирного населения. Эта тема не раз обсуждалась в мировой литературе и СМИ. Отношение эпилептоида к алкоголю непростое. Органические изменения в нервной системе, лежащие в основе эпилептоидности, значительно снижают его способность справляться с алкогольной, как и любой другой интоксикацией. Эпилептоиды жестоко страдают после употребления спиртных напитков. К слову, также страдают они от резкой перемены погоды, атмосферного давления и тому подобного. Поэтому в большинстве случаев они либо совсем отказываются от их приёма, либо ограничиваются слабоалкогольной продукцией. Ситуация меняется, когда эпилептоя чувствует приближение приступа гнева, агрессии. Тогда, чтобы избавиться от неприятных переживаний, он начинает глушить себя крепким алкоголем. При этом алкоголь выступает в роли лекарства. Лечение, соответственно, также имеет приступообразный, запойный характер. Садомазохизм, являющийся характерным стилем сексуального поведения эпилептоидов, коренится в их стремлении пощекотать себе застоявшиеся нервы, а также в жгучем желании поиграть с партнером, партнерами, в любимую игру с сильной-слабой, с переживанием абсолютного психического и физического превосходства, сексуального господства или абсолютной зависимости, сексуального рабства. Еще одним небезынтересным качеством, сопряженным с эпилептоидным радикалом, является гомосексуализм. Не вдаваясь в подробности этого многогранного явления, скажем, что несмотря на горячие призывы и выступления его сторонников и защитников, гомосексуализм никак нельзя признать вариантом поведенческой нормы. Разумеется, это не болезнь, по крайней мере, в большинстве случаев, так же как не является болезнью эпилептоидность. Однако следует констатировать, что гомосексуализм приводит к дегенерации. В буквальном переводе дегенерация означает отсутствие следующего поколения. иными словами, неспособность оставить потомство. Кто же будет спорить, что гомосексуалисты дегенераты, не в ругательном бытовом, а в социальном биологическом смысле? Так что поощрять гомосексуализм, потворствовать ему экономически, морально, на взгляд автора, не следует. Создаётся впечатление, что гомосексуализм мягкая, гуманная форма удаления из социума избытка эпилептоидности, своеобразный клапан, через который уходит лишний пар, чтобы котёл не взорвался. при этом индивидуум, сексуальное влечение которого направлено на лиц одного с ним пола, не лишается возможности прожить насыщенную событиями и эмоциями жизнь, оставить после себя плоды своего труда, творчества, но генетическая линия, несущая мощный заряд эпилептоидности, на нём прервётся. Итак, уважаемые коллеги, мы познакомились с качествами поведения, обусловленными лёгким, не достигающим уровня болезни, органическим изменением головного мозга. Надеюсь, вы оценили диалектику природы. Стоит избавиться от части нейронов, как сразу приобретаешь массу полезных свойств: аккуратность, чистоплотность, организованность, стремление структурировать хаос, способность овладевать тонкими технологиями, смелость, решительность. Конечно, у каждой медали две стороны. Разговор о диалектическом единстве и борьбе противоположностей мы продолжим в следующем разделе. Но в начале для закрепления пройденного вот вам пример из автобиографической книги князя Кропоткина Записки революционера. Действительным начальником училища был француз на русской службе полковник Жирар Дот. Нужно представить себе человека неодарённого особыми умственными способностями, но замечательно хитрого. Деспота по натуре, способного ненавидеть и ненавидить сильно. мальчика, не поддающегося всецело его влиянию. Печать холода и сухости лежала на губах его, даже когда он пытался быть благодушным. По ночам он до позднего часа отмечал в книжечках, и у него была целая библиотечка, с особыми значками, разноцветными чернилами и в разных графах проступки и отличии каждого из нас. Игра, шутки и беседы прекращались, и два только мы заведём, как он медленно покачиваясь взад и вперёд, подвигается по нашим громадным залам. Одному он выбнился, остро посмотрит в глаза другому, скользнет безразличным взглядом по третьему и слегка искривит губы, проходя мимо четвертого. И по этим взглядам все знали, что Жерардот любит первого, равнодушен ко второму, намеренно не замечает третьего и ненавидит четвертого. Впечатлительных мальчиков приводило в отчаяние, как это немое, неукоснительно проявляемое отвращение Так и эти подозрительные взгляды в других враждебное отношение Жерардота вызывало полное уничтожение воли. Внутренняя жизнь корпуса под управлением Жерардота была жалка. Во всех закрытых учебных заведениях новичков преследуют, но под управлением Жерардота преследования принимали более острый характер и производились они воспитанниками старшего класса камер пожами. Он предоставлял старшим воспитанникам полную свободу. Он притворялся, что не знает о этих ужасах. которые они проделывают. В силу этого камер-пожи делали всё, что хотели. Любимая игра их заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пожи стояли в круге, другие вне его и гутаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. Цирк обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад. Полковник знал про всё это. Он организовал замечательную сеть шпионства Целых 20 лет Жерардот преследовал в училище свой идеал, чтобы пажики были тщательно причёсаны и завиты. Заодно всё-таки следует добрым словом помянуть Жерардота. Он очень заботился о нашем физическом воспитании. Гимнастику и фехтование он очень поощрял. Я ему обязан за то, что он приучил нас держаться прямо, грудь вперёд. Я имел склонность горбиться. Жерардот, проходя мимо стола, выпрямлял мои плечи и не уставал делать это много раз подряд. Задачи. Эпилептоиды хорошо справляются с рутинной, неспешной работой, требующей аккуратности и точности внимания к мелким деталям. Они замечательные часовщики, токари, слесари, парикмахеры, краснодеревщики и ювелиры. Если в характере присутствует ещё и мотивный радикал. Хирурги, вообще технологи, мастера-ремесленники. Вы в недоумении? Хирурги и эпилептоиды спрашивайте вы, а как же любовь врача к людям? Увы, дорогие мои коллеги, автор честно предупреждал, что с некоторыми стереотипными взглядами вам придётся расстаться. Хорошие хирурги, как правило, наделены выраженным эпилептоидным радикалом. Они придирчивы и требовательны к своим помощникам, они грубоваты, резки во взаимоотношениях, не любят пускать слюни и избегают подолгу беседовать с больными. Зато они точны в движениях, чистоплотны и уж наверняка не забудут свой инструмент в теле пациента. Кстати, хорошие медицинские сёстры-нянечки Тоже эпилептоида. Никто так аккуратно не сделает укол, не перестелит вовремя постель, не даст нужное, а не первое попавшееся под руку, лекарство, не наладит капельницу, не уберет в палате и так далее, как эпилептоид. У него все на готове, все в рабочем состоянии. А вы представляете себе, как это важно в больнице, где порой в борьбе за жизнь человека счет идет на минуты, на секунды? Заметьте, все это он сделает не из милосердия. а из брезгливости к нечистоте, к непорядку, к недисциплинированности, к нефункциональности. Кроме того, эпилептоид, беря под свою опеку существо, очевидно, слабое, неспособное конкурировать с ним за место под солнцем, инстинктивно начинает защищать его. Каждый знает, с каким административным восторгом, с каким удовольствием по эпилептоидному строгая медсестра не пускает к больному его близких, родственников. Эпилептоиды — воины, бестрашные и самоотверженные. Но не спешите, мои истероидные, эмоциональные друзья, заглядывать им в душу, когда они выходят на тропу войны. Не инфантильный восторг прекраснодушного патриота найдёте вы там, а мрачную тёмную злобу, ненависть ко всему живому и прежде всего к агрессору, покусившемуся на святое, на собственность и эпилептоеда. И эпилептоеды-контролёры, Божьей милостью с большой буквы К. Их хлебом не корми, лишай премии угрожая внесудебной расправой, а они будут стоять непоколебимой стеной на пути нарушителей установленного порядка и правил, с особым удовольствием классифицируя этих самых нарушителей на злостных и незлостных. Лучшие вахтёры, налоговые инспекторы, таможенные досмотрщики всех времён и народов и пилептоиды. Добудь да вы другам их детство, их шурином или зятем, их матерью-сестрой или любовницей. Они всё равно не пропустят вас. на храняемый объект без соответствующего разрешительного документа. Не простят вам огрехов в документировании ваших доходов, заглянут вам с целью проверки туда, куда и мама родная вам не заглядывала. Вот она диалектика во всей красе. Получается, что для человеческого общества, защиты и подспорья во многих полезных делах, подчас самоё спасение исходит от человека ненавистников. Есть ли вообще то, чего нельзя поручать эпилептой? Разумеется, есть, исходя из тех же диалектических соображений. Если эпилептоида не остановить, он просто задушит общество, группу подчинённого ему индивида своим сугубо формальным порядком. Задушит свободу во всех её проявлениях, задушит дело. Помните, в известном американском фильме Телохранитель герой Кевина Костнера настолько тщательно обустраивает систему безопасности своей подопечной певицы. Её играет Уитни Хьюстон. что в конце концов ему остаётся лишь сделать последний логический шаг в этом направлении. Вообще запретить ей появляться на публике. То есть прекратить её профессиональную деятельность совсем, навсегда. И с какой страстью, с какой убеждённостью в своей правоте он требует этого. Эпилептоид с его подозрительностью и жестокостью, грубостью и придирчивостью, нельзя полностью доверять решение задач воспитания, обучения, управления. Он не воспитатель, он дрессировщик. В определённом смысле дрессировка как функция входит во все высшие перечисленные сферы деятельности. Следовательно, эпилептоидность как тенденция в характере учителя-управленца вещь необходимая, но она не должна доминировать. Иначе получится как в кино. Все будут петь жалобными голосами: Да здравствует наш карабас Удалой, как славно нам жить под его бородой, ведь он никакой не мучитель, он просто наш добрый учитель. При этом все будут затравлены, запуганы, будут лишь дружно маршировать и чётко выполнять команды, а дело встанет. Не следует также коллеге поручать эпилептойду поздравления с праздниками и юбилеями. Даже находясь в относительно миролюбивом настроении, он натворит бед. Желая обрадовать, развеселить, напугает, доведёт до слёз. Желая похвалить, оскорбит, начав за здравие, непременно кончит за упокой. Что же говорить о ситуациях, когда в нём зреет раздражение? И когда он по своему обыкновению становится нарочито прицельно, грубым и бестактным. Особенности построения коммуникаций. Как правильно вести себя с эпилептоидом? Очень просто. Не нужно его пугать. Он перестаёт нервничать и становится вполне сносным партнёром по общению и взаимодействию, если А контролирует ситуацию, прежде всего не перегружен информационными потоками, и Б видит, что ситуацию контролируете вы. Поэтому с самого начала покажите, что вы хорошо знаете вашу личную территорию. Стережёте её границы. Устанавливайте на ней свой собственный порядок дел и вещей. Иными словами, оставляете за собой право в ситуациях, затрагивающих ваши интересы, поступать так, как вы, а не кто-то другой считает необходимым. В то же время дайте ему понять определённо, что уважаете его право на собственность в широком смысле. Пусть у себя дома хозяином будет он, а у вас — вы. Если же эпилептоид в этом усомнился и вознамерился напасть на вас с целью взять под свой контроль, постарайтесь не дать ему сесть вам на шею. Не воспринимайте его попытки влезть с ногами в ваше индивидуальное пространство как знак расположения, доброжелательного внимания к вашей персоне. Покажите ему, что вы разгадали его намерение. Сумейте отстоять ваше право распоряжаться своими личными вещами, управлять своими поступками, мыслить, высказываться и действовать так, как вы этого хотите. Приучите его подходить к вам с советами только тогда, когда вы его об этом попросили. Не принимайте от него подарков, которые явно покушаются на вашу самостоятельность: дорогих украшений, предметов одежды, билетов, путёвок. Я считаю, что тебе непременно нужно съездить в этот санаторий подлечиться. А я так не считаю. Если хочешь, сам поезжай. А мне больше нравится туризм. Я поеду в горы с друзьями». Примерно такой диалог должен стать образцом поведения с навязчивым эпилептоидом. Вы сомневаетесь, не слишком ли грубо, не отдаёт ли неблагодарностью хамством? Правильно. Грубо, отдаёт. Да что там отдаёт? Разит. Но иначе нельзя. Иначе не только место летнего отдыха, но вообще место вам очень скоро будет найдено и жёстко за вами закреплено. не забалуешь». Существует золотое правило. Чем раньше, то есть на более ранних этапах знакомства, вы окажете сопротивление эпилептоиду, тем психологически легче будет это сделать. Тем проще, без ссор, без изнуряющего агрессивного противостояния вы получите в его классификации желаемую позицию «сильный». Помните, эпилептоид энергетически не силен, Он осуществляет экспансию на чужую территорию не от избытка темперамента. Он просто не может позволить, чтобы вокруг него царил беспорядок. Суть его взаимоотношений с окружающими можно выразить так: умеешь управлять своей территорией? Управляй. Не умеешь? Слаб, вял, глуповат, не организован, уступи место мне. Хотя мне и без тебя тяжко. А что же делать, если эпилептой уже давно сидит на вашей шее или если он ваш начальник? Понятно, что попытки жёстко противостоять давлению в этом случае обойдутся слишком дорого. Ипилептойт не допустит бунта на корабле. Остаётся единственная возможность. Ипилепторидам по сердцу их собственный стиль поведения. Поэтому, если не получается на равных бороться с ними за лидирующее место в группе, в стае, заставьте себя стать аккуратным. Для начала приучите себя не опаздывать на работу. Наведите порядок вокруг себя, в своём гардеробе, на рабочем месте, на кухне. Сложно? Понимаю, что сложно. Но напрягите для этого всю заложенную в вас эпилептоидность, и вам воздастся. Эпилептоид, возможно, впервые за годы совместной жизни и работы почувствует в вас нечто с его точки зрения человеческое, достойное. Он непременно поставит вам в плюс подобные усилия. После этого можете смело заявлять свои претензии на завоёванное таким способом пространство, а затем и на связанную с ним функцию. А это уже управление, власть. Да, он командует фронтом. Но домашними тапочками своими и его будете отныне командовать вы. И пусть он только попробует бросить их где попало. Так шаг за шагом, устанавливая вначале формальный порядок, а затем и правила поведения, можно подвинуть любого, самого грозного и неприступного начальника. Если этот относительно простой, недорогой с точки зрения энергозатрат способ поведения вам не под силу, что ж, Тогда займите вы в иерархии эпилептоида то место, какое сможете. Смиритесь с его диспотичностью, грубостью, поймите, что по-другому общаться он не может. В награду вам достанется его защита. Будете жить за ним, как за каменной стеной. Вопросы и задания. Первое. Назовите основную тенденцию, определяющую эпилептоидный стиль поведения. Подсказываю: функцию. Как эта тенденция проявляется в оформлении внешности, в деятельности? В отношениях с другими людьми. Второе. Как вы думаете, почему эпилептоиды так мечтают при любой возможности вырваться из города на природу, в деревню? Третье. Что обычно приходит в голову эпилептоиду, когда он едет на работу в переполненном общественном транспорте? Постарайтесь ответить на этот вопрос не вслух и не при детях. Четвёртое. Найдите признаки эпилептоидности В персонаже поэмы Николая Васильевича Гоголя Мёртвые души Собакевич. Приведите собственные примеры эпилептоидного поведения. 5. Для каких профессий, помимо названных в тексте главы, эпилептоидность является необходимым качеством? Каким видам деятельности она существенно препятствует?